19. В пятницу мистер Уорд стоял на крыльце дома Ямамото с таким видом, словно готовился к бою. Плечи расправлены, руки скрещены на груди, в одной руке большой электрический фонарик. Рядом стоит проверенный с портфелем. Когда мама, папа и Айви поднялись по ступенькам, мистер Уорд протянул им свободную руку. Мистер Лопс это мой поверенный, мистер Паулинг. Папа пожал обим руки. Это моя жена Лус и моя дочь Айви. Мистер Паулинг склонил голову. Мистер Лопс. Мы ценим вашу готовность к сотрудничеству. Хочу отметить, что по закону вы не обязаны впускать нас в дом, поскольку не являетесь его владельцем. Соглашаясь на это, вы делаете любезность мистеру Уорду, верно? Да. Папа указал на околоченную досками входную дверь. "Нам нужно будет войти с другой стороны", мистер Уорд отрывисто кивнул. "Видите? Через несколько минут все они стояли в кухне семьи Ямамото. Мама прошла вперёд и закрепила прищепками шторы. Мистер Уорд стал осматривать кухню как будущий покупатель, открывал ящики, светил фонариком в шкафы под раковиной, простукивал стены. Мистер Паулинг тенью следовал за ним. Как видите, сказал папа всё в отличном состоянии, мистер Уорд, не отвечая, направился в гостиную, осмотрел мебель, заглядывая под чехлы, взял метлу и постучал в потолок. Потопал по дощатому полу, зайдя в первую спальню, открыл чулан. Вы проверили вещи? В коробки не заглядывали? Маисеяви только смотрели нет ли грозунов и протечек, сказала мама. И плотно ли закрыты окна. Миссис Лаппс. Я должен вас спросить для протокола, сказал мистер Паулинг. Вы ничего не выносили из дома? Мама покачала головой. Я бы ни в коем случае такого не сделала. Мистер Паулинг посмотрел на Айви. Нет, сэр. Я ничего не брала. Но ты здесь немало времени проводила, когда работала в саду, заметил мистер Уорд. Айви кивнула. Хотелось, чтобы здесь было красиво, когда Кенни Ямамото приедет. Мистер Уорд опустился на одно колено, заглядывая Айви в лицо. Ты ведь знаешь, что наша страна находится в состоянии войны с Японией и японцами. Все это знают, сказала Айви. После Перл-Харбора Конечно, она знает, возмутился папа. Наш сын, её брат сражается в рядах американской армии. Мистер Уорт выпрямился. Мистер Лотос, а вы понимаете, что японцы, которые здесь жили раньше изолированы, поскольку представляют угрозу нашей безопасности. Угрозу? повторил папа. К ним в дом Постоянно приходили какие-то люди, сказал мистер Уорд. Особенно после бомбардировки Пёрл-Харбора. И не просто японские фермеры. Японцы с портфелями в руках. Иногда здесь свет горел до поздней ночи. Подъезжали грузовики во всякое время суток. Но это ещё не значит, начал папа, откуда нам знать, что они не привозили боеприпасы? В военное время нельзя терять бдительность, сказал мистер Ворд. Есть японцы сочувствующие. Они ещё до Перл-Харбора следили за нашими небесами и пересылали в Японию описания наших самолётов. Папа покачал головой. Не думаю, чтобы семья Ёмомото, мистер Ворд, побогравел. У меня большой опыт по части безопасности. Если вы не позволите мне провести более тщательный обыск, Я сообщу о своих подозрениях в полицию. Вы этого хотите?" разговорно повышенных тонах напугала Эви, она прижалась к маме. Поверенный трон мистера Уорда залокоть. "Давайте успокоимся. Прежде чем обращаться в полицию, необходимо найти доказательства." Папа уставился на них во все глаза. "Ничего не понимаю. Я думал, вы хотите осмотреть дом, потому что собираетесь его купить." Мистер Орд фыркнул. "У меня две задачи. сообщить властям обо всём, что угрожает безопасности нашего общества, и преобрести дом, чтобы эта угроза больше не вернулась. Мистер Лапис, позвольте уж ему и мы закончим с этим, сказал мистер Паулинг. Папа указал на чулан. Мистер Ворд стал вытаскивать коробки на середину комнаты, каждую открывал и осматривал содержимое, бормоча себе под нос: "Ничего, только посуда, постельное бельё и кухонные полотенца". Мистер Ворд снова фыркнул и отправился во вторую спальню. Там он нашёл только коробки с детской одеждой. Тогда он снова опустился на одно колено перед Аиви. Аиви Скажи, когда вы с мамой были здесь, ты видела что-нибудь необычное? В сарае, в гараже или в доме? Айви посмотрела на мистера Ворда, на мистера Паулинга, на маму с папой, она глубоко вздохнула, стараясь казаться спокойной. "Айви, ответь, пожалуйста, мистеру Ворду", сказал папа. "Что-нибудь необычное, например, потайную дверь?" "Мия так и знал", воскликнул мистер Ворд, папа шагнул вперёд. "Айви, о чём ты? Сейчас не время для твоих выдумок". Айви покачала головой. "Я не выдумываю. Когда мы осматривали дом, в той другой комнате упала коробка, и фотографии рассыпались. Помнишь, мама? Я стала их собирать, а когда ставила коробку на место, я увидела в шкафу дверь с замками. Могу показать". Мама побледнела. Почему ты мне не сказала? Прости, мама. Я подумала, там просто ещё одна кладовка. Ужасно обманывать маму, хотя бы на несколько минут, но скоро всё закончится. Нужно вызвать полицию, сказал мистер Уорд. Мистер Паулинг жестом остановил его. Давайте сначала убедимся, что там не ещё одна кладовка. Айви, показывай, сказал папа. Анна повела всех в третью спальню. Мама подкачала шторы, впуская в комнату свет, а Эви открыла стеной шкаф, сдвинула в сторону вешалки с одеждой и показала потайную дверь. Мистер Уорт и мистер Паулинг вытащили из шкафа коробки и одежду. Когда путь был расчищен, папа стал пробовать ключи один за другим, в конце концов оба замка открылись. Папа распахнул дверь. Мистер Уорт и мистер Паулинг, освещая себе дорогу фонариком, вошли в загадочную комнату. Папа с мамой и Айви вшли за ними. Вещи, находившиеся в комнате, заблестели в лучах фонарика. "Ох", воскликнула мама. "Как же это", сказал папа. Айви с удовольствием видела, что мистер Паулинг с трудом сдерживает улыбку. Взгляд мистера Уорда метался, осматривая все углы, а Эве прошлась по комнате, открывая футляры один за другим. В небольшом пространстве разместились не одно, а целых три фортепиано, два пианино и концертный рояль. Повсюду лежали музыкальные инструменты: четыре виолончели, контрабасы, флейты, кларнеты, ави открыла не меньше дюжины футляров со скрипками. Они лежали вместе со смычками в своих выстеленных бархатом гнёздах. Папа осмотрел стены и скоро обнаружил дверь за ширмой. Раздвижная дверь, снороже её не видно из-за плюща. Теперь всё ясно, правда? сказал папа. Ужаться с собой разрешалось очень мало, а мистер Ямамото, один из немногих, сумел сохранить свой дом. Он собрал у себя на хранение самое ценное, что было у его друзей, люди, которые приходили сюда с портфелями, папа пожал плечами. Все они были музыкантами. Он посмотрел на Эви и улыбнулся. Как и моя дочь. Да, моя мы видели достаточно. Мистер Паулинг направился к двери. Нет, постойте, мистер Уорд подбоченялся. А что насчёт всей день его звероель? Анатотные тетради. Там могут быть шифрованные послания. Мистер Паулинг, подняв бровь, покачал головой. Папа поднял крышки всех сидений по очереди и терпеливо стоял рядом, пока мистер Уорд листал сочинения Шопена, Бетховена и Брамса. В ящике под третьим сиденьем нашёлся единственный предмет плоская лакированная шкатулка с инкрустацией из разных пород дерева. Папа поставил шкатулку на стол. Мистер Орд живо подошёл ближе. Папа поднял крышку. Сверху в шкатулке лежало письмо. Папа его развернул. "Пап, что там?" спросила Эви. Папа показал всем бумагу, обвёл оттиск сверху листа. "Здесь официальная печать президента Соединённых Штатов. Эта бумага почётная грамота за отвагу" А в шкатулке медалью мистера Имамото за его службу с Соединённым Штатом Америки во время Первой мировой войны мистер Паулинг Кашлинов обратился к мистеру Уорду Я не вижу никаких правительственных документов равно как и чертежей калифорнийского побережья или фотографий кораблей и самолётов Вы удовлетворены мистер Уорд растерянно оглядывался по сторонам он сделал глубокий вдох Иви примился. Всегда лучше подстраховаться. Каждый мужчина, женщина и ребёнок должны сохранять бдительность. Голос его сорвался, на глазах заблестели слёзы. Так много наших мальчиков погибло. Так много. Мой мальчик, он затрясся от рыданий. Айви подошла к нему. Мистер Ворд больше не казался злым, а нелюдимым. Просто отец. потерявший на войне сына. Айви взяла его за руку. Мама со слезами на глазах тихонько подошла и взяла его под руку с другой стороны. Они вместе вывели его из дома.